Ощущение прихода весны в Санта-Фе. Я вернулась в Санта-Фе после... Да, гладко прошедшей, продуктивной и приятной поездки в Лондон. Мои студенты и правда оказались остроумными и энергичными. Их юмор заражал, энтузиазм вдохновлял. Принимающая сторона в Британии была восхитительной. Нас окружили классической британской роскошью, и угощали парадными обедами и устраивали увеселительные поездки по городу. Я вернулась полная оптимизма, вобрав в себя свежие виды и звуки, чувство удовлетворения от того, что мои студенты уехали, получив на выходных инструменты и радость. Когда я вернулась домой, вершины гор позолотило закатное солнце. День был теплый, и снег на пиках уже в основном растаял. С внешней стороны моих ворот, ведущих во внутренний двор, обильно цветет сирень. Когда я вывожу лили на прогулку, путь нам пересекает пухлая ящерица. Она полосатая, они вкусные и серые, поэтому лили ее игнорирует. Мы карабкаемся по ступенькам на грязную дорогу. Я слышу урчание приближающегося автомобиля и подтягиваю лили за поводок поближе к своему плечу. Водитель весело нам машет. Я люблю Санта-Фе. Перед тем, как я уехала в Лондон, деревья стояли по-зимнему обнаженными. За две с половиной недели моего отсутствия они выпустили ярко-зеленые листья, невзирая на снег. Цветущие деревья, пострадавшие от града, торопятся сбросить цветы и вернуться к проблеме создания листвы. Я тоже стремлюсь к лету. Розы и лилии. Создадут в саду праздничное настроение. Я буду сидеть в сумерках уходящего жаркого дня. Светлячки будут мерцать до самой ночи. Внутренний голос слышится, как мягкая музыка в ночи. И слышит его тот, кто привык слушать. Вернан Ховард. Именно сегодня сумерки затянулись. До восьми часов светло. Проходя через центральную площадь Санта-Фе, я здороваюсь с другом. Он укутан в теплую одежду. «Теперь позже темнеет», — приветствует он меня. «Стало на десять градусов теплее, и я могу снять верхнюю одежду». «Да, и правда», — говорю я, тоже кутаюсь. Вернувшись домой, пристраиваю пальто на вешалку-стойку. Выставляю на обогревателе температуру на несколько градусов выше, Без пальто в доме прохладно. Звонит телефон. Это Скотти, которые недавно сделали стоматологическую операцию. Ее голос звучит лучше и сильнее, чем несколько дней назад. «Я выздоравливаю», — объявляет она. «День ото дня мне все лучше, я чувствую». «Ты реально звучишь, как раньше?» «Мне нельзя много говорить. У тебя голос окреп». «Сегодня днем мне позвонил хирург и предупредил, чтобы я не перестаралась». Мне просто хотелось послушать, как у тебя дела. Я в порядке. У меня был счастливый день, я писала. Тебя это всегда ободрит. Да, да, так и есть. И мы долго гулялись, Лили. Ящерицы повыползали. Уже? Да, уже. У меня голос начинает пропадать. К -к -к я лучше отключусь. Я тебе завтра позвоню. Отлично. Мы вешаем трубки. Я восхищаюсь жизнестойкостью Скотти. Она встречает жизненные трудности с отвагой и чувством юмора. Хирург сказал ей прикладывать лед к щеке каждые 20 минут. У меня бы такая инструкция вызвала негодование и протест, но Скотти все безропотно выполняет. Она говорит мне, у меня все в синяках и распухло, но я благодарна, что ни разу не была жертвой насилия. Оставим Скотти искать и находить положительные стороны. Теперь пришла пора проветрить помещение перед сном. Я раньше ложусь и раньше встаю, потому что хочу, чтобы день был полноценным. В шесть утра я наслаждаюсь ранней серенадой певчих птах. Когда днем поднимается ветер, я не забываю сказать себе «он скоро пройдет». И когда он стихает, в доме воцаряется полная тишина. Только часы тикают на кухне. Я наслаждаюсь этой относительной тишиной. В Лондоне я считала сирены. Город звучал для меня слишком громко. Я поймала себя на том, что очень скучала по Санта-Фе и звукам природы. Теперь, вернувшись домой, я скучаю по какофонии города. Мой слух привык к городской жизни. Умение слушать выдает один звук за один раз. Попробуйте сделать. Выберите необычную локацию. Не обязательно в деревне, вы просто можете отправиться в место, где обычно не бываете. Изучите звуковой ландшафт и отметьте, насколько он отличается от привычного вам. Как вы себя чувствуете в этом звуковом ландшафте? Какие озарения он вам даровал?